Глава двадцать девятая. Мечта о ребенке. Катя разбудил звонок по мобильному. Она никак не могла разлепить сонные веки, открыть глаза. Только минуту назад, казалось, закрыла их, коснувшись головой подушки. Но мобильник мелодично тренькал, призывая. Катя глянула на дисплей. Одиннадцать утра. А до постели она добралась в половине пятого. Ночь в шараде закончилась совершенно неожиданным образом. У Данилы внезапно обильно хлынула носом кровь. Он зажимал нос обеими руками, потом ринулся в туалет, Катя — следом. Там он, давясь склонился над раковиной, а кровь все хлестала. И Катя то и дело рвала бумажные полотенца, в полотенце-держатели мочила их в холодной воде и прикладывала ему к переносице, стараясь остановить алый поток. Все указывало на то, что, несмотря на великий гонор и самомнение, Данила — кокаинист, никудышный, судя по всему, новичок. С кровотечением кое-как справились, и сгвозданные поехали домой. Данила настаивал со слинным упрямством, что отвезет Катю сам. Рулил с бумажной примочкой на переносице. Катя лишь головой качала, допрыгался да со своим кокаином. Они расстались у Катиного подъезда на Фрунзенской набережной. «Не суди меня строго», — сказал Данила на прощание. «Я не сужу. Вообще никак не суди. Ты так можешь. Ты способна не судить». «Данила, езжай домой очень осторожно. Катя не приглашала его к себе. Но ты можешь не судить». Он допытывался с какой-то болезненной настойчивостью. «Я могу. и Я тебя не сужу. Я никого не сужу». «Тогда мы с тобой еще увидимся», — пообещал Данила. «И спасибо тебе за волшебный вечер». И вот сейчас Катя, беря мобильные спросони, была уверена, это звонит он. Но она ошиблась, звонила Женя. «Доброе утро, Катюш». Произнесла Женя радостно в трубку. «Ты чем сегодня занята?» «Я сплю», — призналась Катя. «Погода чудесная, совсем не ноябрьская. Приезжай ко мне сейчас, а?» «Я вещи на детскую благотворительность купила. Надо отвезти в фонд. Давай вместе, а? Доброе дело. Я уже соскучилась по тебе. Гена сегодня опять в мэрии, наши кто где. Так что мы сами будем развлекаться». Кате адски хотелось спать после вчерашнего, но она ведь сама взялась за это дело. У не можно попытаться кое-что разведать, например, про Василия Саянова и бывшую Данилину подругу Анну Левченко. — Хорошо, приеду часика через полтора, — простонала Катя. — Ты свари мне кофе покрепче. — Идиот, — засмеялась Женя. И Катя даже не стала завтракать. После беспокойной ночи никакого аппетита. Она приняла горячий душ, привела себя в порядок, оделась потеплее и спустилась во двор гаражу. «Мы едем, едем, едем». В воскресный день ехать по Москве — одно удовольствие. На Ленинградском проспекте она снова проехала мимо той самой автостоянки и арки, ведущей к Шараде. После речного вокзала свернула в сторону Прибрежного и добралась без приключений. Она въехала на уже знакомую улицу. Заборы, особняки, вон и кирпичная стена, отгораживающая этот дом от внешнего мира. И тут Катя увидела маленькую женскую фигурку в желтом плаще. Черноволосая, худенькая, похожая на подростка женщина с тяжелой сумкой вышла за ворота. Катя сразу поняла. Перед ней неуловимый и невидимый дух этого дома — горничная филиппинка. И Катя решила, допрошу да ее сама. Она посигналила и приветливо помахала рукой из машины. Горничная засеменила к ней. «Добрый день, я подруга вашей хозяйки. Я приезжала на праздники». «Здрасте, здрасте, я вас знать, помнить!» Голосок тот самый, что будил поутру, как колокольчик — Я вас подвезу. Хотите? Вы куда? На автобус, моя, выходной. Так садитесь, довезу вас до остановки. Катя открыла дверь машины, а то тут безлюдно, дорога совсем пустая. Что с вашим шофером-то произошло? Какое несчастье. Надо быть осторожны. Садитесь, садитесь, я потом вернусь сюда, как вас отвезу к автобусу. Горничная Филиппинка с довольным видом уселась в машину рядом с Катей, по виду явно польщенная вниманием и заботой. Катя развернула «Мерседес». «Спасибо, спасибо». Горничная закивала. «Моя на автобус в Химке. Я там жилье снимать, друзья». «Ваш шофер Фархат тоже жилье снимал», — сказала Катя. «В гости вас не приглашал?» «Нет, нет, нет». Горничная снова закивала головой. «Он не всегда уезжает домой». Не всегда уезжал домой. Нет, нет, ночевает тут дома. Это опять что-то новое. Геннадий Савин на допросе показывал, что Фархад в доме не ночевал, уезжал, а приезжал утром. И часто он ночевал в доме? Часто-часто оставался. Я ему ужин и завтрак. Так он был ваш бойфренд? Катя заулыбалась. Нет, нет, не мой, их. Кого их? Горничная Филиппинка улыбалась, как маленький Будда, потом сказала «Плохо знать русский я» и добавила «Остановка, автобус, спасибо». К остановке подъезжал рисовый автобус Духимок. Горничная резво выскочила, вытащила свою сумку и поклонилась Кате вежливо, а Катя отправилась снова к дому Жени, их бойфренд, как это понимать. Женя ждала ее у распахнутых ворот. «Привет». «Ты чего это? Приехала, я из окна тебя увидела, а потом назад». «Я твою горничную до остановки подбросила», — призналась Катя. «Знаешь, после убийства надо проявлять осторожность, мало ли. А тут у вас так тихо. Многие в Москве живут, а здесь просто недвижимость. Заезжай скорее, я кофе сварила». «А где все ваши?» — спросила Катя, паркуясь возле гаража. Гена в мэрии, там какой-то скандал с точечной застройкой на Дмитровском. Он улаживать поехал с управой. Тетя с пятницы в Сретенском монастыре Накия. На духовных чтениях о таинстве брака. Данила гуляет. Женя покосилась на Катю Лукава. «Это ты мне скажи, где он?» «Вчера ходили в Большой», — призналась Катя. «Потом он завез меня в один клуб на Ленинградском, в Шараду. Танцевали до утра». Женя улыбалась. В безмятежной улыбке ее вроде ничего не изменилось. Они вошли в дом. В холле их встретил Петр Алексеевич в своем инвалидном кресле. Доброе утро, милости просим, приветствовал он Катю. Папа, тебе ничего не нужно. Мы наверху вещи разберем, потом отвезем в фонд. Развлекайтесь, девочки. Он, вертя колеса руками и, не пользуясь кнопкой на пульте, направился вглубь дома. Женя налила на кухне в чашке кофе из кофеварки, забрала тарелку с пирожками, и они с Катей поднялись наверх. Катя прошла мимо гостевой комнаты, где ночевала. Женя провела ее по длинному коридору и открыла дверь в спальню. На супружеской постели целый ворох новеньких детских вещей и игрушек. «Твой Гена часто работает по выходным». «Приходится. Он сам от всего этого дико устает». «По клубам ночным тебя не водит?» «Я не ходок на танцульке, ты же знаешь». Женя, хромая, подошла к окну. «У нас Данила по этой части. Знаешь, я хочу тебя предупредить по-дружески. Он хоть и мой брат, но... Он мало что ценит в этом мире. Ты не очень-то верь его словам». Катя смотрела на подругу. «Она — женщина с физическим изъяном». Муж часто отсутствует, а тут рядом красавец-брат. Тот страстный сладкий стон той ночью. Было ли это здесь, в супружеской спальне или в комнате брата? Не балуетесь ли вы инцестом, дорогие мои давние школьные полузабытые друзья? И не ревность ли тебя сейчас заставляет говорить так? Но Катя тут же устыдилась своих мыслей. Нет, не надо так про Женьку. Но мысли вернулись снова. И сомнения. Если у вас тут инцест, то что означают слова горничной «их бойфренд»? Какова роль во всем этом покойного шофера? Катя села в кресло у постели, взяла чашку кофе, с наслаждением выпила. Женя тем временем начала разбирать детские вещи. Каждую она показывала Кате. Маленькие пальто, платье, комбинезоны, бушмачки, сандалии, брюки для мальчиков-карапузов, клетчатые юбочки, вязаные шапочки. «Отвезем в фонд детских домов на покровке», — сказала она. «Лицо ее светилось. Это я все в разных местах купила, и игрушки тоже». «Пора вам своего заводить. Катя стала ей помогать, разбирать. О чем только гена твой думает?» «О ребенке», — ответила Женя. «О нашем ребенке, где часть его и часть меня. О наследнике, о продолжении рода». Катю поразил тон подруги. «Знаешь, ради этого я... То есть мы с мужем на все пойдем...» Продолжала Женя но очень страстно. «Это самая главная наша мечта с Геной, потому что мы... Мы не хотим расставаться, мы хотим жить вместе до самого конца». «А что, кто-то заставляет вас расстаться? Развестись?» «Нет, никто, что ты!» «Это я так». «Да мы никому и не позволим нас разлучить. Гена мой муж, я его сама выбрала. Ведь это я ему в любви призналась первой». «Он очень хороший человек, я от него кроме добра и заботы ничего не вижу, и я ему благодарна». «За что?» «За это». Женя указала на свою укороченную ногу. «Знаешь ведь как?» «Вроде сидишь в ресторане, чай пьешь, корчишь из себя, мадам». А мужики поглядывают, мол, наружу ничего. А как встанешь, как заковыляешь, все, как ветром сдувает. «А Гена на мне женился». Он назвал меня своей женой, я люблю его без памяти. Я хочу родить ему ребенка, исполнить его мечту, и я все сделаю для этого, я все стерплю. Я все стерплю? Что? Катя смотрела на подругу. На нежном лице твердая решимость, вызов и еще что-то. — А что у вас в этом вопросе какие-то проблемы? — осторожно поинтересовалась Катя. «Нет, что ты, никаких проблем, это я так». Женя начала складывать детские вещи в сумки. «Ты мне лучше скажи, как вы с Данилой?» «Вчера смотрели балет в большом, я же сказала. Потом он повез меня в ночной клуб. Это Шарада прикольное место». «Он у меня спрашивал по поводу твоего развода». «Мы с мужем не развелись, я же говорила тебе». «И я сказала об этом Даниле. Он и ухом не повел». Женя продолжала деловито загружать сумки. Он вначале очень настойчив, но быстро охладевает ко всем. «Бывшую свою бросил давно?» — спросила Катя самым женским любопытным тоном. «Жень, ну не томи, просвети меня». Ее и бывшей-то нельзя было назвать так, мимолетное увлечение. «Кстати, там и подцепил в клубе, в этой самой шараде. А кто она?» «Я ее не видел, он сюда ее не привозил». Я ночевал дома несколько ночей подряд, где-то месяца полтора назад. Я стала упрекать, у нас все же отец болен, а его дома сутками не бывает. А Данила в своем репертуаре. Трахаюсь, мол, нон-стоп с одной симпатяшкой. Зовут, мол, Анет. И она то ли на радио комментатор, то ли блогер. «А где она сейчас?» — спросила Катя наивно. «Самый главный вопрос» понятия не имею. Он послал ее куда подальше. Больше они не встречаются. Естественно. Она Левченко в могиле на кладбище, а ты, Женечка, значит, ничего не знаешь о ее убийстве. А Данила в курсе, что его бывшая девушка убита? Если не сам он ее прикончил, неужели за все это время так и не поинтересовался ее судьбой? Хотя не так уж много времени прошло. Мы все порой месяцами не видимся, не созваниваемся, а тут законченный роман, обрыв связи, обрыв ли. В Большом театре вчера к нам Герман в ложу приходил, — сообщила Катя. — Такой импозантный мужчина в смокинге. Данила мне потом сказал в клубе, что и Шараду Герман посещает охотно. — Не говорил он мне этого, я лгу тебе, подружка. «В Шараде гей-вечеринки лучшие во всем городе». «Нет, Герман не гей. Он пиарщик и устроитель всего». «То есть?» «Он мастер налаживать контакты», — Женя взмахнула рукой. «Тетя Рая этим его даром пользуется, и ее комитет, и другие тоже. А Герман за это деньги получает за мастерство налаживания контактов между разными, очень разными и часто далекими друг от друга людьми, группами людей». «Не очень понятно. Я сама не очень понимаю, но такие люди вроде Моста. К нему порой обращаются как к посреднику. А в плане секса он, по-моему, не очень, слишком уж присыщен. Если что-то там и есть, то это нечто весьма экстравагантное, а не просто девицы или парни-геи». И тут при этих словах подруги... Перед глазами Кати возникла накрашенная Марта Монро в розовом платье с блестками и платиновом парике. Мне показалось сначала, что это переодетый мужчина. Нет-нет, Марта это просто Марта, достопримечательность Шарады, причем здесь Германдорф. Ну, мы можем ехать, все собрано. Женя взяла две сумки с вещами. Катя подхватила две сумки с игрушками, они спустились вниз в сад и начали загружать вещи в Катину машину. Возвращались в спальню они за сумками несколько раз, пока крошка «Мерседес» не оказался забитым под завязку. «А что, Петр Алексеевич совсем один дома останется?» — спросила Катя, когда Женя открыла ворота. «А папа часто дома один остается. Что поделаешь?» Да он и не в претензии, он много сам может чего уже привык. И потом тетя Рая к вечеру вернется из монастыря, и Данила в конце концов явится, и Гена мой... Подожди, я только скажу папе, что мы... Она не договорила, побежала в дом доложиться отцу.